Глава тридцать первая. Дома Лия выдохнула с доли облегчения. Посидела минутку в кресле и взялась разбирать сумки. Запустила стирку, перестелила постель, отогнав мелькнувшее сожаление о чёрных простынях, и заглянула в холодильник. Вид не радовал. Мама, оставшись одна, решила позаботиться о стройности, так что в холодильнике печально хрустел салат «Айсберг», колонной возвышалась бутылка кефира, а рядом лежали пакетик с огурцами и пара яблок. Грустно, скучно и холодно. А за окном капал дождь, и хотелось горячего супа или хотя бы кофе с пирогом. Придётся идти в магазин. Лия нехотя отправилась на поиски сухих джинсов, но тут в дверь позвонили. «Кто там?» «Доставка», — ответил женский голос. Девушка изумилась, но кнопку домофона нажала а через минуту ей вручили очаровательный букет в элегантной сумке. «Внутри ваза вам достаточно добавить воду», проговорила женщина-курьер, подсовывая планшет и ручку. Лия расписалась и, как завороженная, уставилась на букет. Необычный. Розовые и голубые цветы, похожие на крупные с блюдца ромашки. Легкий флёр зелени и мелких белых цветочков. Крупный тёмно-зелёный лист, какие-то веточки. Произведение искусства. Даже руки зачесались нарисовать. Только в магазин сбегает, хотя бы за куриной грудкой. Второй звонок в дверь застал врасплох. Лия как раз наполняла водой вазу. Простую, из молочного стекла. Но настолько подходящую букету, что у неё от эстетического восторга дух захватывало. Кое-как умастив цветы на корзинке для грязного белья, Девушка ринулась к домофону, надеясь, что это маму отпустили пораньше. Увы, на этот раз раздался мужской голос. «Доставка!» За дверью обнаружился солидный мужчина в куртке с большим железным ящиком в руках. Он протянул девушке бумаги на подпись, а сам открыл замок ящика и начал выгружать к порогу пакеты и пакетики. «Всё по списку!» – заявил он, когда полностью перекрыл проход. «Проверяйте!» Лия молча подписала. Она поняла, кто о ней позаботился. Когда курьер ушел, Лия отнесла пакеты на кухню и стала разбирать. Знакомые коробочки и баночки с мягкой пищей, плюс некоторое количество хорошего мяса, рыбы, фруктов и овощей. И суп в пластиковом стакане с крышкой. Ее любимый, грибной. Упав в кресло, девушка мелкими глотками вытянула суп Согреваясь, потом быстро разложила продукты в холодильнике и взялась за кисти. Очень уж хотелось ей побыстрее запечатлеть букет. Когда в двери звякнули ключи, девушка еле оторвалась от своего занятия. Отложив кисти, бросилась обниматься, а после взялась накрывать стол деликатесами. «Откуда?» — удивилась мама, разглядывая пирожные, нарезку и дорогой сыр. Доставку прислали. Попыталась увильнуть Лия. Доставку? Кто? Быстро сообразила родительница и вперила в дочь строгий взор. Мамочка, я познакомилась с мужчиной. Он позвал меня замуж, я отказалась. Теперь он ухаживает. Выпалила Лия и в волнении прикусила губу. Как зовут? Кто такой? И почему сразу замуж? Немедля засыпала дочь вопросами мать. Пришлось Лие аккуратно рассказать про Марка, упомянув проект студии, светоч и встречу в санатории. «Странные дела». Мама мешала ложечкой остывший чай. «Вот так сразу и замуж? Не аферист ли? Ты умница, что отказалась сразу. Присмотреться к человеку надо». Лия уже устала говорить, уворачиваться и краснеть поэтому просто набрала в телефоне название фирмы и щелкнула по кнопке «Руководители». «Вот, мам, это Марк», — сказала она, показывая официальную фотографию блондина. «Хм, а запонки из нашего магазина похожие, сразу отметила родительница. «И зажим для галстука. Что ж, дочь, у твоего ухажера, несомненно, есть вкус». Тут раздался новый звонок в дверь, и на этот раз открывать ее пошла мама. Лия притихла в кухне, не зная, чего ждать. Мама вернулась с букетом. Красивейшие цветы под пластиковым колпаком, перевязанным лентой. На ленте карточка. Безупречным почерком выведено. К чаю. Надеюсь, этот букет понравится не меньше, чем предыдущий. М. «Букет к чаю?» удивилась Лия. Мама в ответ фыркнула. «Это же зефирные цветы! Ну-ка, помоги!» Вдвоем они сняли крышку с коробки и маленькую кухню окутали ароматы ванили, апельсинов и ягод. м м ты посмотри, какая красота! А запах!» Мама изучала букет с восторгом ценительницы. Лея изучала как художник. Мастерство высочайшее, цветы как живые. Такой букет можно долго рисовать. Не завянет. «Дуча!» Мама смотрела на Лию с умилением. «Попробуем этот шедевр. Он такой роскошный, что трогать жалко. Но если это натуральный зефир, он быстро высохнет. Попробуем», — решила Лия. Они хотели отогнуть бумагу, в которую был завернут букет, но оказалось, это не бумага, а тонкие пласты фруктовой пастилы. Стебли цветов были выполнены из сладкой соломки, подкрашенной зелёной шоколадной глазурью, и втыкались в субстрат из брикетов воздушного риса, прослоенного мёдом. Сами цветы были, конечно, зефирными, но внутри каждого цветка обнаружилась ещё и начинка. Отщипнув от каждого цветочка по лепестку на пробу, Лия и Светлана Юрьевна так наелись, что без сожаления убрали букет в холодильник. «Столько есть нельзя», — возвестила мама. «Но вкусно чрезвычайно. Передай поклоннику мою благодарность». Лия заорделась и хотела было сказать, что не знает, когда увидит Марка. Но тут её телефон звякнул, и в мессенджере появилось сообщение. Надеюсь, букет произвёл впечатление. Девушка убежала к себе, чтобы поговорить с мужчиной. А когда вернулась на кухню, посуда была убрана, а свет в комнате родительницы не горел. Пришлось Илии идти спать и думать во сне об удивительных букетах и не менее удивительных мужчинах.